Товарищ-командующий, разрешите обратиться по личному вопросу, попросил Синцов, прикинув, что идти до главного корпуса остается всего несколько минут, а поговорить с Серпилином лучше до того, как он напишет письмо в армию. Ну что ж, обращайся. Весело, как почти все, что он говорил в это утро, сказал Серпилин. Тем более хорошие известия из действующей армии в стольный град в Москву привез. При царях заодно это курьерам кресты давали. Сенцов сказал, что побывал недавно в 111-й в своем бывшем полку у Ильина и потянуло пойти обратно в строй. К руке за год привык, надеется, что и в строю помехой не будет. Вернусь, подумаем. Можем послать начальникам штаба полка. Мысленно перебрав ступеньки фронтовой службы, Сенцова, Серпилин чуть было не добавил, а можем и командиром. Но удержался. Лучше обещать меньше, а сделать больше, чем наоборот. Сказал вместо этого коротко. К началу боев будешь в строю. Эту просьбу выполню. Других нет? Других нет, товарищ-командующий. А про нашу 111-ю. Завтра утром мне расскажешь. Давно в ней не был. За сколько до Москвы доехал? Сенцов, не вдаваясь в жалобы, доложил, как было, за 21 час, но добавил, что обратно доедут быстрее. Долговато, — сказал Серпилин. Наверное, подумав о самом себе и своей будущей дороге на фронт. Впереди был главный корпус, а налево ворота, за которыми Сенцов оставил машину. Завтра в девять. Если плохая погода, ищи меня в хате, сказал Серпилин. А если хорошая, буду гулять здесь. Ясно, товарищ командующий. Серпилин простился с ним, и женщина-врач тоже протянула ему руку с таким подобревшим лицом словно он сделал для нее что-то хорошее. Желаю, чтобы никогда ни одна пуля вас больше не тронула. И пошла вместе с Серпилиным в главный корпус. Сенцов так и не понял, почему она вдруг так от души это сказала. То ли обратила внимание на его руку и нашивки за шесть ранений, то ли еще почему-то неизвестно почему. Делу Сенцова хватило на весь день. Сначала поехал в московскую комендатуру отметиться, получить талоны в столовую и разрешение на койку в офицерском общежитии для приезжающих там же при комендатуре. Потом надо было заехать с водителем на ремзавод около Яузского моста. И не просто заехать, а своими ушами услышать, что завтрак восьми в Виллис будет на ходу. Оставив машину там, добрался на трамвае в центр и час ждал в бюро пропусков, звоня по телефону начальству, которое могло распорядиться выдачей пропуска, а дозвонившись, ждал, когда спустят заявку. Получив пропуск и поднявшись наверх, выяснил, что разрешение на выдачу комплекта карт зависит не только от того начальства, к которому попал, а еще и от другого. Пришлось ждать и этого другого. А сам комплект карт, оказалось, должны были выдать не в этом, а в другом отделе, который находился в другом конце города. Пока ехал туда, пока опять звонил там и опять дожидался пропуска, дело подошло к шести вечера. Чтобы забрать карты, приказали явиться завтра к десяти утра. Остальное все, что полагалось, правда, было уже сделано. Да и то, что карты получать завтра к лучшему. Куда с ними таскаться остаток вечера по Москве без машины? Будешь ходить как привязанный, не выпуская их из рук. Знал, что рано, что ответа на телеграмму еще не могло быть, но все-таки поехал на центральный телеграф, протолкался к окошечку до востребования, Сунул в него удостоверение личности и услышал, что никаких телеграмм на имя Сенцова нет. После этого еще раз позвонил по автомату жене Артемьева. Звонил ей за день уже три раза. Никто не отвечал. Не ответили и теперь. Надо будет на всякий случай зайти, бросить письмо в ящик, а потом еще позвонить. Может, она куда-нибудь взяла да уехала, кто ее знает. С мимолетным интересом подумал Сенцов о Наде. Сколько не мучила Павла тогда в школе, когда все вместе учились. Сколько потом не швыряла от него в разные стороны, а все же под конец кинула к нему. Дождался своего. Тогда всем было по семнадцать, по восемнадцать. А теперь ей даже тридцать два, как и Павлу. Самой меньшей — тридцать один. Словно ударившись открытой раной о жесткий угол, он опять вспомнил Таню в одной из самых счастливых их ночей. Вспомнил, как она, выздоровев от Тифа, вернулась на фронт и нашла его там, и всю ночь не хотела спать, и, смеясь, рассказывала ему всякие подробности своей жизни, которых раньше до этого так и не успела рассказать. И среди них вдруг о том, как познакомилась с Надей и с ее матерью, как пуганула у них на квартире из пистолета спекулянта, когда тот делил с Надиной матерью свой спекулянтский сахар. А про Надю говорила, что она хорошая баба. И он тогда не спорил с ней. Какие тогда споры в ту ночь? Это было в конце июня, за неделю до начала Курской битвы. Сенцов вышел из здания телеграфа и пошел вниз по улице Горького, то и дело прикладывая руку к козырьку фуражки, приветствуя или отвечая на приветствие шедших навстречу военных. Военных в Москве много, он заметил это еще с утра. Война большая, и пути ее из фронта в тыл, из фронта на фронт, для многих идут через Москву. Сенцов весь день сегодня чувствовал эту величину войны. И когда ждал в бюро пропусков, и когда ходил по разным управлениям и отделам. Приехавшись с фронта по служебным надобностям фронтовой майор, Чувствовал себя здесь, в Москве, только песчинкой этой войны. Никто не устраивал проволочек в его деле, наоборот, относились к нему доброжелательно, даже с уважением глядели на его четыре боевых ордена, две медали за Москву и Сталинград и шесть нашивок за ранения, три золотых за тяжелые и три красных за легкие. Но дело, по которому он приехал, было всего-навсего одним из многих тысяч дел, которые провертывались ежедневно в этой военной машине, управлявшей одиннадцатью воевавшими фронтами и двумя невоевавшими за Кавказским и Дальневосточным, десятком военных округов, транспортом, связью, тысячами госпиталей и тысячами всяких иных, неисчислимых и разных учреждений и ведомств.